Мари принесла атлас. Красным карандашом была обозначена линия фронта. Русские перешли Днепр. Он закрыл глаза, а на лице оставалась улыбка счастья. Потом он показал на Дон, вот где меня взяли. Я был ранен, в грудь. Помолчав, он тихо сказал, я ищу, где партизаны. Вдавали гранши, и Мари переглянулись и ничего не ответили. Они уложили русского. Он с испугом поглядел на подушку, на белую простыню и сразу уснул. Двое суток он пробродил по лесу. «Утром я пойду к Мики», — сказала Марии матери, — «спрошу, что с ним делать». А русский спал. Ему снилась большая бледная река. Вдруг взлетает мост и черно-синий дым, а потом очень тихо, За круглым столом он сидит в люстриновом пиджаке, и рядом старая француженка. У нее на коленях Мишка. «Почему он меня не узнает?» «Мишка!» «Он что-то говорит со сна», — сказала вдова Лагранж. Мари прислушалась. «Мишка? Что это значит? Знаешь, мама, я именно так представляла себе русских. Лицо у него доброе, но я понимаю, что немцам в России страшно. Такой может задушить». Мария ушла на рассвете. Вышла она тихо, чтобы не разбудить гостя. Ставни были плотно закрыты, и русский проснулся только тогда, когда в комнату вошел молодой человек, несколько необычно одетый, фланелевые штаны, китель, снятый с немецкого офицера, французская кепи. Это был Мики. Он спросил, «Ты кто?» «Русский. Какой русский?» «Военнопленный. Старший лейтенант инженерных войск Николай Воронов». Он хотел рассказать, как он очутился во Франции, но не хватало слов. «Ладно, идем к нашим», — сказал Микки. Деде понимает по-немецки. В другое время похождения Воронова могли бы изумить людей. Но столько было тогда удивительного и неправдоподобного. Что партизаны отряда Гимо Кэ отнеслись к появлению русского офицера как к чему-то вполне естественному. Только Мари сидела над Атласом и вздыхала как далеко от Дона до Бриф. А ДД тем временем уже советовался с Вороновым о предстоящей операции. Нужно взорвать железнодорожный мост на линии Бриф-Тулуза. Дэ потом. Сказал товарищам это находка. Он взрывал мосты почище. Воронову приняли сразу. Его хлопали по плечу. Желая высказать свои чувства, говорили, «Ты русский, это хорошо, фрицам капут, мы коммунисты». Воронову прозвали Медведем. Это его обрадовало. Нина ему часто говорила, что он похож на белого медведя. Как он выжил с простреленным легким, когда вокруг в голодном лагере каждый день умирали молодые здоровые люди? Выручило его богатырское сложение. Когда потом его спрашивали, как он уцелел, он сконфуженно улыбался, вспоминал своего деда, который в семьдесят лет рубил лес, приговаривая, «Народ мой архангельской и характер у нас дьявольский». Они лежали измученные жаждой, немцы принесли ведро, смеялись. Кто подойдет, получит премию. Ему так хотелось пить, что он пополз к ведру, хотя перед тем немцы застрелили четырех товарищей. Еще недавно Воронов был в рудниках. Это кажется страшным сном, который давит сердце после того, как проснешься, но этот сон уже смутен, недоступен сознанию. Он четко помнит летний день в степи и мрачного Шуляпова, а потом сразу выступает другой день побега. Немец был рыжий, в веснушках Воронов ударил его по голове камнем. Лес, лес, лес, лес, и домик вдовы Легранш. Он вернулся к жизни. Он спрашивал, как там? Ведь много месяцев он был без газет, без радио. Только теперь он узнал, что блокаду Ленинграда прорвали, но город еще под огнем немецких орудий. Живали Нина, взяли из Смоленск, идут бои за Киев. Порой его охватывала тоска. Как он далеко от всего отрезан. Он тогда сидел мрачный. Приходил ДД. Русские взяли еще один город. Я только забыл название. И хотя Воронову было очень важно, какой это город. Глядя на сияющего ДД, он улыбался. Не одинок я. Эти люди с нами. Значит, и я сражаюсь за Киев, как Сергей, как Зонин, как все из батальона. Среди партизан были пришлые и местные, рабочие, шахтеры, виноделы, пастухи, учитель, ветеринар, два испанца, чех, девушки. Командовал отрядом ДД, сельский учитель. Он воевал в Испании. Все восторженно прислушивались к каждому слову Воронова. Он был человеком из того мира, о котором они мечтали в темные партизанские ночи. «Медведь» — сказал. Это звучало как «приговор» не подлежащей апелляции. Чеха все так и звали Чех. Это был пожилой, аккуратный часовщик, привыкший к загадочному и точному вращению мельчайших колесиков, который, рассверепев, зарезал ножом фельдфебеля. Увидев Воронова, Чех так взволновался, что ничего не мог сказать. «Вы понимаете по-русски?» — спросил Воронов. Тогда Чех заговорил, не умолкая. Впервые за шесть лет он говорил на родном языке. Воронов скорее догадывался, о чем говорит Чех, чем понимал его слова. Он отвечал «Да, конечно». Партизаны были поражены этой встречей, и Деде сказал «Чех, ты и русский понимаешь». «Все славяне понимают русский», — ответил чех. Он хотел сказать, что дело не в грамматике, но только улыбнулся и вытер платком добрые, близорукие глаза. «Барселонский каменщик Хосе», — сказал Воронову, — «я видел наебро русского, его звали Иванович, он теперь командует полком или целой дивизией, я не знаю Ивановича». Хосе стал таким грустным, что Воронов улыбнулся. «Вспомнил? Он командует дивизией!» Я так и думал. «Знаешь, медведь, когда мне сказали, что фашисты напали на Россию, я горчился и обрадовался. Я знаю, какое горе война. У меня дочка погибла в Барселоне от бомбы, но я обрадовался. Потому что я видел русского наебро, я сразу понял, что фашистам конец». Микки просил Воронова в свободные минуты учить его русскому языку. Микки был сварщиком на заводе Рено, называл себя старым комсомольцем, он зубрил русские склонения. Почему не стола, а стола? Это сумасшедший язык, но я все-таки научусь. Если меня не убьют, когда кончится война, я поеду в Россию хоть по неделю, как ты говоришь, за столом. Нет, никогда я этого не одолею. Поглядеть бы одним глазком на Москву. Старик Дезире был виноделом. В жизни он признавал две вещи — коммунистическую партию и хорошее вино. До войны он голосовал за радикалов. Но когда пришли немцы, мэр-радикал повесил у себя портрет Петена и начал угощать немецкого лейтенанта старым вином. Старик Дезире ругался. А потом коммунисты застрелили двух немцев и предателя